Я бы вам много хотел написать. Так каждый час, каждую минуту все бы писал, все бы писал. У меня еще ваша книжка осталась одна, Белкина повести. Так вы ее знаете, маточка, не берите ее у меня, подарите ее мне, мой голубчик. Это не потому, что уж мне так ее читать хочется. Но сами вы знаете, маточка, подходит зима, вечера будут длинные, грустно будет. Так вот бы и почитать.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 моя молитва будет вечно об вас о как мне грустно как давит всю мою душу господин быков зовет меня вас вечно любящая в п с моя душа так полна так полна теперь слезами слезы те снят меня рвут меня прощайте боже как грустно помните помните вашу бедную вареньку маточка варенька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 «Стало быть, вам жаль меня, стало быть, вы меня любите, да как же, с кем же вы теперь будете?» «Там вашему сердечку будет грустно, тошно и холодно, тоска его высосет, грусть его пополам разорвет, вы там умрете, вас там в сыру землю положат, об вас и поплакать будет некому там». Господин Быков будет все зайца втравить. Ах, маточка, маточка, на что же вы это решились? Как же вы на такую меру решиться могли? Что вы сделали? Что вы сделали? Что вы над собой сделали? Ведь вас там в гроб сведут. Они заморят вас там, ангельчик. Ведь вы, маточка, как перышко слабенькие И я-то где был? Чего я тут, дурак, глазел? Вижу, дитя блажит, чем бы тут попросту, так нет же, дурак дураком, и не думаю ничего, и не вижу ничего, как будто не прав. как будто и дело до меня не касается, и еще за фальболой бегал. Нет, я, Варенька, встану, я к завтрашнему дню, может быть, выздоровлю, так вот я и встану. Я, маточка, под колеса брошусь, я вас не пущу езжать да нет, что же это в самом деле такое, по какому праву все это делается, я с вами уеду, я за каретой вашей побегу, если меня не возьмете и буду бежать, что есть мочи, пока мист дух из меня выйдет, да вы знаете ли только, что там такое, куда вы едете-то, маточка, вы, может быть, этого не знаете, так меня спросите, там степь родная моя, там степь, голые степь, Вот как моя ладонь голая, там ходит баба бесчувственная, да мужик необразованный, пьяница ходит, там теперь листья с деревьев осыпались, там дожди, там холода, а вы туда едете. Ну, господину Быкову, там ей занятие, там будет зайцами, а вы что? Вы и хотите быть, маточка, но херувимчик вы мой, вы поглядите-ка на себя». Похоже ли вы на помещицу? Да как же может быть такое, Варенька? Кому же я письма буду писать, маточка? Да, вот вы возьмите-ка в соображение, маточка. Дескать, кому же он письма будет писать? Кого же я маточкой называть буду? Именем-то любезным таким, кого называть буду? Где мне вас найти потом, ангельчик мой? Я умру, Варенька. Непременно умру. Не перенесет мое сердце такого несчастья. Я вас, как свет Господень, любил, как дочку родную любил. Я все в вас любил, маточка родная моя, и сам для вас только и жил одних. Я и работал, и бумаги писал, и ходил, и гулял, и наблюдения мои бумаги передавал в виде дружеских писем. Все от того, что вы, маточка, здесь, напротив, поблизости жили. Вы, может быть, этого и не знали.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 А вы слабенькие, вы простудитесь, ваша карета промокнет, она непременно промокнет, она только что вы за заставу выйдете и сломается нарочно сломается. ведь здесь в Петербурге, прискверно кареты делают Я и каретников этих всех знаю, они только чтоб фасончик игрушечку там какую-нибудь смастерить, а они прочно. присягну, что не прочно делают. Я маточка на колени. Перед господином Быковым брошусь, я ему докажу, все докажу, и вы, маточка, докажете, резоном докажете ему, и вы, маточка, докажете. Скажите, что вы остаетесь, и что вы не можете ехать. Ах, зачем это он в Москве на Купчихе не женился? Уж пусть бы он там на ней-то женился. Ему Купчиха лучше, ему на гораздо лучше бы шла, уж это я знаю почему, а я бы вас здесь у себя держал». Да что он вам, маточка, быков-то? Чем он для вас вдруг мил сделался? Вы, может быть, от того, что он вам фальбалу-то все закупает? Вы, может быть, от этого? Да ведь что же фальбала? Зачем фальбала? Ведь она, маточка, вздор. Тут речь идет о жизни человеческой. А ведь она, маточка, тряпка, фальбала. Она, маточка, фальбалата. Трипица! Да я вот вам сам, вот только что жалоба не получу, фольболы накуплю, я вам ее накуплю, маточку, у меня там вон и магазинчик знакомый есть, вот только жалоба не дайте дождаться мне, херувимчик мой, Варенька! а Господи, Господи! Так вы это непременно в степь с господином Быковым уезжаете, безвозвратно уезжаете.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 Ничего не знаю и не перечитываю, И слогу не выправляю, А пишу только бы писать, Только бы вам написать побольше. Голубчик мой, родная моя, Маточка, вы моя. Читал заслуженный артист России Юрий Лазарев.